Дождь усиливался. Пока шел к терему Яги, вымок окончательно, зато лично убедился, что широкие следы Митькиных лаптей размыло полностью. Разумеется, мы с ним лихо наследили в шатре, но это уже не столь важно. Если поймают улик против нас, и так предостаточно. Погони вроде бы не было. В такую слякоть представление, скорее всего, отменят. тож, ж дождю пойдет грязь месить? Может быть, шкафы сразу и не хватятся? Если кто чего наверняка и видел, то это только коза. Глаза у нее в тот момент были круглые и размером с царские пятаки. Еще бы! Любой сон проходит, когда у тебя под носом два милиционера шкаф воруют. Но она, как животное бессловесное, вряд ли сумеет дать нужные показания. И на том спасибо. Был бы на ее месте кот Васька, он бы дал, да еще и письменные». Ворота отделения стояли раскрытые нараспашку. Вымокшие часовые честно дожидались меня, всем видом показывая, что экспроприация мебели прошла удачно. Шкаф замер посреди горницы. Грязный, как гоголевская свинья, Митька сидел рядом на полу. Судя по всему, парень поскользнулся и не один раз, но задание выполнил. Шапка-невидимка валялась на столе рядом с самоваром. Не потерял. Совсем молодец. Отдышался. «Если служебный долг потребует, я из телега, гружённой на горбу, всё у кошки наобегаю. Чуть задыхаясь, выдал он, принимая из Васькиных лап копших холодной воды. Я подошел к магическому ящику, осторожно ткнул пальцем крышку. Ничего не произошло. Новичков здорово над ним поработал. Ни малейших следов обгорелых дыр заметно не было. Наоборот, все сверкало лаком, люстром, позолотой, разноцветными звездочками, салютами и вроде даже какими-то немыслимыми рыбками, то ли кусающими, то ли целующими друг друга. И что ж теперь, че, нам с этой бандурой делать? Нам? Ничего. Вот Баба-Яга придет и проведет все необходимые исследования, а там экспертиза покажет. Так я и сам видел, что уж там. Что видел? Сразу напрягся я. Митяй немного помялся и признался. Да ничего в общем, как упал на углу базарный. Шкафчик-то возьми да с плечи соскочи, хорошо не в грязь. Меня-то вон как из возюкала, еле выплыл. А в ящик заглянул, пустой он, нет там никого. Ну, по идее и не должно быть, пожал плечами я. Что же они... Все так бы и сидели в этом шкафу друг у друга на голове. Тем не менее, Яга считает, что три девушки, художник и еще один человек пропали именно благодаря этому шкафчику. Так муж, там дыра какая? Или лаз тайный? Ну-ка, ну-ка. Митя, сядь! Я же сказал, до прихода специалиста никаких... В том, что произошло дальше, трудно было винить и меня, и его. Все произошло слишком быстро. Любопытство сгубило немало кошек, но котов еще больше. Вальяжный Василий, разминая лапки, прыгнул на шкаф, обнюхивая его, толкнул дверцу и незаметно ввалился внутрь. Посмотрел на нас оттуда, пока не шугнули. И вдруг исчез во вспышке синего пламени. То есть был кот... блеснуло и нет кота. Первоначально мы естественно не поверили, посмотрели друг на друга, протерли глаза, убедились, что не спим, и только потом заорали во весь голос, потому что оба одновременно представили, что скажет по этому поводу баба яга. «Никитушка, Митенька, да будь вам горло драть, аль случилось чего. «Так, бабка будет жить долго, легка на помине». Оборачиваясь, мы попытались улыбнуться как можно простодушнее. «Ох, не томите, соколы, мне аж шкаф волшебный поломали». Тут мы честно замотали головами, хотя лучше бы он был поломан. Бабка подозрительно сощурилась и пристально оглядела горницу. «Так что ж тогда, полы грязью из изгваздали». печь беленую подцарапали, щи вчерашние по углам разлили. Сказать правду, язык не поворачивался ни у меня, ни у него. Поймав тоскливый Миткин взгляд, я понял, что он со мной прощается, потому что пропажу любимого кота яга не простит никогда и никому. Да тьфу на вас, молчуны и зловредные. Я вон на Васеньку своего верного спрошу повыспрошу. «Уж он, небось, не будет скритничать!» «Вася! Василий! Вася!» Голос нашей домохозяйки дрогнул, а расширившиеся глаза наполнились ужасом и пониманием. Мы с Митькой прижались друг к другу, сознавая, что именно сейчас и начнется все самое страшное. Ну, оно и началось.